Глава двенадцатая. Мне что-то не здоровится. Мирград. спустя два дня после возвращения с переговоров. Кто дурак? Я дурак. Кто дурак? Не расслышала. Я дурак. Кто? Да я, я, Довольно. Ты долго меня шпенять еще будешь? — обреченно воскликнул Добролюб. Личный знахарь князя Святослава, внимательно при этом наблюдая за тем, как стоящая к нему боком Благана тщательно перемешивает в одном из его пузатых котелков противно булькающим на едва тлеющих угольках совершенно отвратного запаха мутную субстанцию, отдаленно чем-то похожую на непонятного происхождения кашицу. До тех пор, не без удовольствия проворчала, не оборачиваясь к собеседнику ворожея, пока ты не сделаешь глубокую зарубку на своем самодовольном нюхальнике и не поймешь, что я всегда права оказываюсь в наших с тобой спорах. Корешок плачущей ивы сюда живо, и красноперки и кринки готовь, они следующие на очереди. Быстро выхватив из рук добролюба очередной ингредиент для своего ароматного варева, едва слышно бормоча, мало, совсем мало времени осталось, Благана торопливо кинула его в стоящий перед ней чан и принялась отточенными движениями равномерно перемешивать получающуюся коричневую жижицу. После икры порошок из когтей и клыков хозяев забытых пустошей добавим. Хорошо, что не поленились и заранее измельчили. Хоть сейчас не придется тратить на это драгоценные минуты. Это последняя и самая важная часть эликсира мощи. Уф, скоро сварится. Всего ничего осталось. Часа через три будет уже готово мое зелье волшебное. По-твоему, часа через три скоро до да всего ничего. Это совместимые между собой словеса? Добролюб не удержался и извительно хихикнул, о чем, впрочем, пожалел мгновенно. «Ты мне поерничай тут еще, тугодумный неумеха!» Тут же обрушилась на старого знахаря возмущенная благана. «Столько прожил, а все, как дитя неразумное, признать не можешь, что все твои накопленные за долгую жизнь опыт да мудрость — ничто по сравнению с простым пониманием того, чем надо руководствоваться при лечении любого, подчеркиваю для твердоловиков, Абсолютно любого недуга. В первую очередь законами природы, по которым должно жить любое разумное существо, в том числе и человек. Слушай меня внимательно, Филин, ты седокрылый, авось отложится чего путное в твоей упрямой головенке. Да слушаю я, слушаю. Это хорошо. Закрепим тогда полученные знания. То всегда права, ты. Чего-то как-то без энтузиазма прозвучало. Кто права, я не поняла? Ты. Ты всегда права. Уже лучше. Как потренируешься, мальца, глядишь и сгодишься для чего-нибудь полезного. Например, сидя на жердочке, оповещать страждущие на центральной площади люд сможешь, когда стоящий недалеко публичный нужник освободится. Ну, что зенки так закатил? И корку давай сюда. Пришло ее время в котелок плюхнуться. Каракатица вредная. Ах так, это тебе за каракатицу. Благана развернулась и саданула большой деревянной ложкой, которая только что мешала свое драгоценное варево, опешившего Добролюба по лбу, слегка расплескав небольшую часть еще не до конца готового снадобья. Тифу на тебя, желудь дряблый! Смотри, что ты натворил! Да каждая капля этого эликсира стоит дороже, чем весь этот теремок вместе с тобой в придачу!» «Я натворил!» От возмущения у Добролюба сперло дыхание. «Ну не я же!» Чтоб из тебя етуны и вареников нарубали себе на завтрак, да при этом не подавились, костлявый ты и лап? Я не понял, а кто засадил-то мне сейчас черпаком по мордасам? Засадила я, а виноват в этом ты. Что тут непонятного-то? Совсем уже от старости отупел, как я погляжу. Ну, знаешь. Знаю. Молчи лучше, пока чем потяжелее не хватануло. Сей занимательный диалог происходил в Южном крыле Дворца Святослава, в личной лаборатории Добролюба, в которой он обычно создавал свои лечебные мази и снадобья, и помещение, кое и не без сожаления, предоставил во временное пользование волею судеб, оказавшейся в Мирграде Благани. Седому лекарю и вредной ворожее уже приходилось пересекаться в жизни, причем неоднократно. Скрытое соперничество между поддерживаемым Добролюбом официальным знахарством пропагандируемым городской гильдией врачевателей и народной ворожбой, что представляла Благана, неизменно заканчивалась триумфом опытной ведуньи. Потому и могла себе она позволить высока посматривать на придворного целителя, цепляя его по поводу и без, впрочем, делая это без какой-либо злобы, а просто в силу природной склочности своего не самого легкого характера. Есть кто? В мастерскую Добролюба влетел раскрасневшийся, запыхавшийся Емельян, Из порога, прервав начавшуюся было-перепалку между двумя давними соперниками, взволнованно затараторил: Дяде плохо стало. Прошептал ни с того, ни с сего, что-то мне не здоровится. И так и рухнул без сознания на лавке на пол, представляете? Добролюб, срочно со мной. Похоже, таки отравили его, ведь завтра колон, Третья попытка удалась. Бегом, старче, бегом, времени нет. Несусь на всех парах, юноша, мчу всякий горный сайгак. Засуетился тут же Добролюб, Завертевшись на месте, как юла, замахав руками и принявшись торопливо пихать в свой походный мешочек разнообразные склянки с мазями да снадобьями. «Что ел Святослав? Ничего не трогали, надеюсь?» Нетерпеливо вопросил он Емельяна, спора топая на выход. На пороге, как будто что-то забыв, обернулся и окинул напряженным взглядом ворожею. «Ты с нами? Твоя помощь не помешает?» «Нет», — раздраженно буркнула в ответ Благана. «Я знаю, что с князем». Его не отравили, тут все хуже. Ты не сможешь ему помочь. Да и я тоже. По крайней мере, пока. Иди без меня. Хочешь спасти владыки мир города жизнь? Родниковой водицей по пои его обильно. Не бог весть, какое лекарство, но лучше, чем ничего. Протянет дольше на часик-другой, что и треба. Время дорого сейчас. А мне надо доварить свое снадобье. Развернувшись к чану, целительница продолжила размеренно помешивать коричневую кашицу. Теперь хоть стало понятно, на кого нацелился темный прислужник. Впрочем, это ожидаемо, можно было предвидеть. Да, старею. Сумрачно пробормотала угрюмая ведунья себе под нос. Емельян с добролюбом, озадаченно переглянувшись, пожали практически одновременно плечами и в страшной спешке вылетели из покоя вседого знахаря, допомчались да во всю прыть к Святославу, оставив Благану одну заниматься своими важными делами.